Густав проявил излишнюю осторожность, последовав совету Мюльгейма. А у Франсуа нет никаких оснований сомневаться в благоприятном исходе конфликта с Вальгизангом. Густав, конечно, прав. Основная масса немецкого народа состоит из таких людей, как механик пахники, а не из брода, который перебегает к Ланскнехтам. Они задумались над словами умирающего пахники. «Если бы мне пришлось перетерпеть все...» Сначала я бы все равно не отказался от своих слов. «Пахники!» — они, господа фольгизанги, — выражают думы немецкого народа. Народ верен разуму. Он не попадется на удочку напыщенных речей фюрера. С беспечной веселостью задавались друзья вопросом, чем кончит этот фюрер? Зазывалой в ярмарочном балагане или агентом по страхованию? 30 января президент Германской республики провозгласил автора книги Моя борьба Рейхскантлером.